Виталий Кириллов Вьюз Вьюс рок-н-ролл нынче не в моде? Боюсь, все стало еще хуже. Теперь люди ведут видеоблоги на ютубе. Это наподобие шабаша шоу-ведьм? Я бы сказала так, наподобие всемирного шабаша-клоунов. В этот момент Вьюс обратила внимание на падающую каплю дождя с неба и летящую ворону, каркающую вслед нашим двум ведьмам прогуливающимся после последней сходки ведьм во время весеннего затмения лунного колодца, стоящего в лесной глуши круга мертвых дубов Эуанна. Вьюз была ведьмой 32-го уровня и готовилась к повышению своего уровня до максимального возможного уровня до 33-го уровня. Она выглядела со стороны как тинейджер. На ее правой части лица нарисована татуировка с образом черной розы, Ее огненные карие глаза могли обольстить любого мужчину. Утонченные руки и миловидное лицо, похожее на лицо пантеры, скрывали могущественную темную магию Изиды, дарованную ей за достижение 32-го уровня мастерства в темной магии. От ее божественной фигуры восхищался даже сам Локи, и за ее изящной походкой демоны древнего мира пристально наблюдали. На ее указательном пальце правой руки находился перстень Посейдона, подаренный ей самим сатаной, а на ее шее ожерелье Афродиты завладела глазами простых смертных. Ее темно-синие волосы с белыми оттенками завораживали титанов Небесного Града. Ей завидовали не только простые женщины, но и ведьмы общины Изиды, которые не понимали благосклонность к ней сатаны. Однако за всей ее красивой формой скрывалась трагедия, произошедшая в ее детстве. Вьюс очень любила свою мать, которая ее лелеяла и берегла. Но в тот роковой день на ее глазах текли слезы, когда Вьюс вместе с ее матерью переходила дорогу, и на сумасшедшей скорости машина сбила ее мать, укрывающая свое дитя от смертельного столкновения. Вьюс выжила, но поклялась найти того гонщика и отомстить ему за смерть ее матери. Ее же покойный отец, вырастивший Вьюс, говорил ей, что не бывает плохих людей, а бывают заблудившиеся люди, которым не открыли дверь в дом, когда они нуждались войти в него. Ее отец умер от страшной болезни, от рака поджелудочной железы, но Вьюс не стала добрее, несмотря на любовь отца к ней наоборот. В ней все больше росло зло, готовое воплотить задуманное отмщение. Вьюс, ты заметила, какой знак подали мертвые дубы Эоанна? Ты говоришь о свечах, что затухли, когда посвященная ведьма прикоснулась к картам Изиды и искала в тумане сатаны призраки воспоминаний о прошлой жизни. Да, Видимо, к этой ведьме должен прийти сам сатана, чтобы забрать эти воспоминания. Или кто-то другой. Кто? Пока не знаю, но все это очень странно. Изальда, не беспокойся. Иногда знаки означают лишь знаки. Вьюз, как же тогда распознать знаки? Очень просто. Вот, видишь, что нищий просит милостыню. Вижу. «Это знак для светлых людей, что им нужно проявить доброту», – спокойно объясняла Вьюс. «Видишь человека, который хочет поймать машину, чтобы успеть на важную встречу?» «Вижу». «Это знак для таксиста, что он должен подъехать к нему», – сказала Вьюс, заразительно улыбнувшись из Эльде, что в ответ нельзя не улыбнуться ей. «Я не понимаю тебя, что ты хочешь сказать мне?» Знаки сами по себе ничего не значат, если за этими знаками не стоит человек. То есть ты хочешь сказать, что если человек хочет увидеть знак, то он увидит этот знак? Я хочу сказать, что когда ты всегда видишь знаки, то нужно срочно обратиться к психиатру», сказала Вьюс, улыбнувшись из Альдия. «Послушай, почему ты выбрала именно это имя, когда ты была впервые посвящена ведьме?» «Это имя я выбрала потому, что оно означает «Рассвет». «Именно на рассвете моя мать, мой самый родной человек, которого ближе мне нет, именно она защитила меня от верной смерти, погибнув сама», – сказала Вьюс, и по ее щекам потекли слезы. «Прости, я совсем не знала. Ты по этой причине стала ведьмой?» «Да, чтобы найти того, кто отнял у меня ее». Если бы ты нашла его, то что бы ты сделала, не задумываясь, убила бы трижды? Твой гнев праведен, но ты уверена, что тебе станет легче? Абсолютно. В этом смысл моей никчемной жизни. А как же твои достижения в общине Изиды? Они ничего не значат по сравнению с тем, что будет, когда я достигну своей цели. Что будет? Радость от смерти убийцы моей матери. С горящими глазами сказала Бьюз и добавила. «Ну что ж, я пришла к своему дому. Спасибо тебе за время, проведенное со мной. Тебе спасибо. Не отчаивайся, этот день наступит, когда ты отомстишь». «Я знаю». Поднимаясь по лифту на одиннадцатый этаж, перед ее глазами, как фотографии, мелькали события того самого дня, когда ее жизнь перевернулась на сто восемьдесят градусов. Когда Вьюс вошла в свою квартиру, то она разделась в прихожей и легла спать. Спустя мгновение она видела сны, а точнее, в снах, она грезила о месте. Во сне Вьюс шла по пшеничному полю вперед к солнцу, но с каждой секундой, приближаясь к нему ближе, она чувствовала, как оно обжигает ее. Тогда она остановилась, и в этот момент сзади кто-то коснулся ее плеча обернувшись к тому кто был позади нее она обнаружила сатану в образе монаха в черных одеяниях с лицом без глаз и ртом без зубов он с хриплым голосом произнес ей несколько слов ты встретишь его у врат ада чтобы сохранить ему жизнь в смятении вью проснулась в поту и пошла на кухню чтобы выпить простой воды в ее голове было больше вопросов чем ответов Она размышляла о всех вариантах того, что мог означать этот сон. В итоге на рассвете она решила пойти к Невскому мосту, чтобы собраться с мыслями, немного отдохнуть от самой себя и посмотреть на утренние звезды и исчезающую луну на небосклоне. Когда Вью шла по Невскому мосту, то вдали у края моста она увидела, что стоял мужчина сорока лет, который, как она поняла, был самоубийцей ждавший момента, чтобы покончить с собой. В этот момент Вьюс выкрикнула этому человеку «Стой!». Мужчина с безразличным лицом повернулся к ней и одновременно собирался сделать первый шаг в пустоту. Вьюс оттолкнула его в сторону, а дальше от края моста, а он в ярости ей сказал «Что ты делаешь? Ты сумасшедшая?» «Я спасаю тебе жизнь!» – произнесла Вьюз и, вспомнив о сне, что я ей приснился один час назад. Ты хоть понимаешь, на что ты себя бы обрек? На вечные страдания в аду. И что дальше? Послушай, твоя жизнь бесценна, даже если сейчас ты думаешь, что она ничего не значит. Поверь мне, она ничего не стоит. Как и жизни других. Она стоит, потому что каждый момент твоей жизни может стать счастливым моментом жизни для другого человека. Для кого? Вьюс немного сделала паузу и нежно сказала. «Для меня...» «Ты меня совсем не знаешь, я страшный человек, который не заслуживает прощения, а заслуживает смерти». «Ты заслуживаешь меня...» Вьюс сама не верила в то, что она это говорит. «Хорошо, я расскажу тебе свою историю, а ты мне вынесешь приговор». «Я слушаю...» Вьюш присела на корточки рядом с самоубийцей, которого она спасла, и начала его слушать. Моя история началась с момента, когда я был счастлив, и закончилась моментом, когда моя нормальная жизнь закончилась. Я светился счастьем, когда встретил любовь всей своей жизни и предложил ей руку и сердце. Как хлебеди, которые впервые увидели друг друга и поняли, что это их судьба, так и мы поняли что создано друг для друга и словно на небесах нас благословили на общий с ней путь. Я спешил на свой праздник на своем автомобиле и был пьян, не обращая внимания на светофоры. Я нарушил все возможные правила дорожного поведения и сбил мать с ребенком. Я не знаю их дальнейшую судьбу, но я знаю точно, что в страхе я уехал с места преступления». После вся моя жизнь превратилась в ад, потому что я жалею, что не пошел в полицию с чистосердечным признанием и не рассказал никому о случившейся трагедии, чтобы сохранить свое счастье. Теперь вы знаете, почему я хочу покончить с собой. Трудно передать, какие чувства испытала Вьюз. Это была едкая смесь гнева, жалости и вожделенной радости от возможного совершения мести. Но она поняла, что должна задать ему этот главный вопрос в ее жизни. «Это произошло на улице наличная 15 лет назад?» «Вы правы. Откуда вы знаете?» Вьюз встала на ноги и готова была совершить месть. Ее глаза возгорелись огнем, ее руки искрили грозами. От сильного ветра ее волосы колыхались в разные стороны, а голос в ее голове говорил. Ты должна совершить то, что задумано. Убей его темной магией, и ты достигнешь 33 уровня темной магии. Вьюс уже была готова убить этого человека, убившего ее мать и испуганного от ее преображения, но в этот момент она вспомнила слова отца и поняла, что все люди заслуживают прощения, особенно когда они раскаиваются в содеянных грехах. Тогда Вьюз превратилась обратно в человеческий облик, с жалостью на лице посмотрела на этого человека и сказала ему. «Видимо, мне запомнилось это место, потому что я слышала это в новостях по телевизору. Кто вы такая?» «Я ведьма. Видимо, вы убедились, что я заслуживаю смерти. Я думаю, что вы заслуживаете искупления вины. Обратитесь в полицию. «Мы с вами еще встретимся?» «Конечно, мы с вами встретимся, когда я буду идти по пшеничному полю, вперед к солнцу, а вы сзади коснетесь моего плеча и поблагодарите меня за мою любовь к вам. Тогда мы возьмемся за руки и продолжим идти дальше, вперед к солнцу, потому что всем все простится». Вьюс помогла этому человеку встать и попрощалась с ним своим взглядом, улыбнувшись ему и солнцу, восходящему на горизонте нового дня.